Поэтому мы и подумали, заговорила она, что из-за этих грязных листков могут оказаться напрасными все наши труды. Единственная из трёх дам, пребывавшая до этого в молчании, воспользовалась наступившей паузой, чтобы тоже вставить несколько слов. Кроме того, мы считаем, сказала она, что сейчас Когда страна оправляется от потрясений, это постигшее нас зло может оказаться помехой. Падре Анхель достал из шкафа веер и начал медленно им обмахиваться. "Одно не имеет никакого отношения к другому", сказал он. "Мы пережили политически трудный момент, но семейная мораль не пострадала ничуть". Он остановился перед женщинами. Через несколько лет я поеду к апостольскому префекту и скажу ему: "Смотрите, я оставляю вам образцовый городок. Теперь вам нужно только послать туда энергичного молодого священника, такого, который построил бы там лучшую в префектуре церковь". И чуть заметно поклонившись, воскликнул: "Тогда я смогу спокойно умереть в доме моих предков". Дамы запротестовали. Обще мнение выразила Адальги Самонтойя. Вы должны считать наш городок своей родиной, падры, и мы хотим, чтобы вы оставались с нами до вашего последнего часа. Если речь идёт о том, чтобы построить новую церковь, перебила её Ребека Ассис. Мы можем начать кампанию хоть сейчас. Ему твоё время, сказал падры, а потом уже совсем другим тоном добавил: В любом случае я не хотел бы состариться на глазах у прихода. Не хотел бы, чтобы со мною произошло то же, что со смиренным Антоonio Исабелем из церкви Святого Причастия, который уведомил епископа, что в его приходе падает дождь из мёртвых птиц. Посланный епископом ревизор нашёл священника на площади городка. Он и глазел с детьми в полицейских и разбойников. Дамы выразили изумление. Кто же это такой? Священник, занявший моё место в Макондо, ответил падро Анхель. Ему было 100 лет. Глава третья. Время дождей, беспощадность которого можно было предвидеть уже с последних дней сентября, утвердилось в себя к концу этой недели в от всей своей суровой силе. Алькаид провёл воскресенье в гамаке. Жу я более утоляющие таблетки, а в это время река, выйдя из берегов, заливала нижние улицы. На рассвете в понедельник, когда в первый раз прекратился дождь, городку потребовалось несколько часов, чтобы прийти в себя. Бильярдная и парикмахерская открылись рано, но двери большинства домов отворились только после 11. Сеньор Кар Майкл оказался первым, кого потрясло зрелище людей, перетаскивающих свои дома повыше. Шумный в атаге, вырыв из земли угловые столбы, переносили целиком строения с крышами из пальмовых листьев и стенами из бамбука и глины. С раскрытым над головой зонтом, сеньор Кар Майкл остановился под навесом парикмахерской и стал наблюдать. как проходит эта трудная операция. Голос парикмахера вернул его к действительности. «Подождали бы, пока перестанет лиц». «В ближайшие два дня не перестанет», сказал сеньор Кармайкл и закрыл зонтик. «Мне говорят, это мои суставы». А люди, которые по колено в грязи перетаскивали дома, задевали ими за стены парикмахерской. Сеньор Кармайкл увидел через окно голую комнату. совершенно лишенную интимности спальню, и его охватило предчувствие беды. Хотя Желудок говорил, что уже скоро двенадцать, ему казалось, что сейчас еще шесть утра. Сириец Мойсес пригласил переждать дождь у него в лавке. Синьор Кармайкл повторил свое предсказание. В ближайшие двадцать четыре часа дождь не кончится и заколебался, перепрыгнул ли ему на тротуар к соседнему дому мальчишки, игравшие в войну, бросили ком глины, и он расплющился на стене недалеко от его свежевыглаженных брюк. Кириец Элиас выскочил из своей лавки с метлой в руках и, мешая арабские слова с испанскими, осыпал мальчишек цветистой бранью. Мальчишки радостно запрыгали и закричали: "Турок лупоглазый, турок лупоглазый!" Удостоверившись, что его одежда не пострадала, сеньор Кармайкл закрыл зонтик, вошёл в парикмахерскую и уселся в кресло. "Я всегда говорил, что вы человек умный", сказал парикмахер, завязывая ему на шее простыню. Сеньор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды, такой же неприятный для него, как запах анестезирующих средств в кабинете зубного врача. Парикмахер начал подравнивать волосы на затылке. Скучая от безделья, сеньор Кармайкл стал искать взглядом, что бы ему почитать. Газет нет? не прерывая работы, парикмахер ответил. Для него остались только правительственные газеты, а их, пока я жив в моём салоне, не будет. Сеньору Кармайклу пришлось заняться созерцанием своих поношенных ботинок. Это продолжалось, пока парикмахер не спросил его о вдове Монтьель. Синьор Кармайкл шел как раз от нее. После смерти дона Хосе Монтьеля, у которого он много лет работал бухгалтером, синьор Кармайкл стал у его вдовы управляющим.